В исследовании, проведенном Институтом социологии РАН, подробно рассмотрено, каким образом происходил захват, приватизация общегосударственной собственности в частные руки. Министерство упразднялось, на его обломках создавался концерн в виде акционерного общества. В том же здании, с той же мебелью и с теми же кадрами, министр уходил в отставку, контрольный пакет акций переходил в руки государства, Остальные акции распределялись между руководством министерства. Главой концерна становился, как правило, второе или третье лицо упраздненного министерства. Так появился на свет могущественный «Газпром» руководитель Черномырдин. Иногда на базе финансового управления министерства создавался коммерческий банк, председателем правления которого становился бывший начальник финансового управления министерства или его заместитель. Так было с Нефтехимбанком, Промрадтехбанком и другими отраслевыми банками. Большая часть крупных банков была образована с помощью приватизации отделений бывших спецбанков. Из семейства промстройбанков выделились Промстройбанк Российской Федерации, Промстройбанк Санкт-Петербурга, Московский индустриальный банк, Московский межрегиональный комбанк и сотни других. Из семейства жилсоцбанков произошли – Мосбизнесбанк, Уникомбанк, КБ Мурман, Свердловсоцбанк и другие. То же самое произошло и с системой агропромбанков. Кроме отраслевых и бывших спецбанков, на этом этапе приватизации были созданы так называемые новые банки: Инкомбанк, Менотеб, Кредобанк, Столичный и другие. Уже при своем создании эти банки были уполномоченными, и их капиталы в значительной степени имели государственное происхождение. Интегрировавшая в космополитический режим бывшая советская номенклатура без особых сожалений бросилась продавать свою власть за личное обладание национальной собственностью. Более того, совместно с космополитической властью бывшая советская номенклатура стала торговать общенациональной собственностью, предоставляя права уполномоченного на определенную деятельность тем, кто мог бы за нее больше заплатить. Такая продажа могла обставляться не только ценой огромной взятки, но и за счет устройства близких такого продавца, а иногда и его самого, на теплое место во вновь образуемой коммерческой структуре. Как пишет исследователь новой российской элиты Крыштановская, кроме прямой приватизации, как, например, это происходило со спецбанками, в которой главным действующим лицом была технократическая часть номенклатуры, хозяйственники, профессиональные банкиры и прочее. Происходило и как бы спонтанное создание коммерческих структур, непосредственного отношения к номенклатуре, вроде бы и не имевших. Во главе таких структур появились молодые люди, изучение биографии которых никак не наводило на мысль об их связях с номенклатурой. Однако их головокружительные финансовые успехи объяснялись только одним. Не будучи сами номенклатурой, они были ее доверенными лицами трастовыми агентами, иначе говоря, уполномоченными. Постепенно это слово все шире входило в оборот и стало применяться официально, для закрепления особой привилегии обслуживать государство. Если раньше, в советские времена, привилегии носили денежно-вещевой характер – дача, машина, ателье, продукты, то новая система привилегий стала деятельностной. Самой большой льготой 90-х годов в России – стало разрешение заниматься такой коммерческой деятельностью, которая приносила сверхприбыли, то есть разрешение быть богатым. Основными представителями нового класса были спецэкспортеры и уполномоченные банки. Именно им было разрешено становиться крупными, концентрировать капиталы, получать наивысшие прибыли. В экономике произошел раскол на уполномоченный сектор и остальные отрасли. Уполномоченным то есть близким к государству, контролируемому государством стали экспортные отрасли – нефть, газ, металлы, лес и некоторые другие – и финансовые институты. Именно эти отрасли давали самые быстрые прибыли. Состав уполномоченных криминально-космополитического режима, кроме собственно бывшей советской номенклатуры, складывался из следующих трех основных групп. первое родственники и близкие бывшей советской номенклатуры – 2. Теневики, цеховики, представители преступных группировок, платившие за право быть уполномоченными из своих преступных капиталов или в обмен за обслуживание определенной деятельности криминально-космополитического режима. 3. Лица, связанные с иностранным капиталом, представляющие интересы западных корпораций и спецслужб. Главным рычагом влияния этой категории уполномоченных стал подкуп должностных лиц путем открытия им многомиллионных счетов и покупки недвижимости за границей. Львиную долю этой группы составляли лица еврейской национальности, поддерживаемые мощными группировками еврейского финансового капитала. В течение трех-четырех лет от 60 до 75 процентов общенациональной российской собственности перешло в частное владение или под контроль космополитических или криминально-теневых структур, чуждым интересам России и русского народа. Такого моментального и масштабного ограбления и одновременно фантастического обогащения немногих не знал ни один другой народ за всю мировую историю. Именно это стало основой жесткого антирусского контроля криминально-космополитического режима, многие представители которого объединяли в своем лице огромную политическую и экономическую власть. Практика назначения уполномоченных, чуждых национальным интересам России и их баснословное обогащение таким же образом происходили на отдельных территориях. Лидером здесь закономерно стала Москва, где возникла московская группа, холдинг-мост группы, строительные, торговые и финансовые учреждения под управлением мэра Москвы Лужкова установилась невиданная по своей мощи власть, которой не обладали ни московские генерал-губернаторы, ни советские первые секретари МГК КПСС. Цитата. Лужков превратил столицу в холдинг под своим контролем, который цепко монополизировал всю городскую оптовопродовольственную торговлю, транспорт, строительство, самые важные для города функции. Генерал-губернатор был всего лишь чиновником на государственной службе партийный секретарь, слугой социалистического государства, а мэр Москвы сегодня уже не чиновник и не слуга, а один из хозяев нашей бывшей общенародной собственности. Главная основа его могущества – это концентрация в одних руках почти бесконтрольной административной власти и крупного капитала. Конец цитаты. Независимая газета. 11 ноября 1994 год. Экспроприация общенациональной российской собственности криминально-космополитическим режимом баснословно обогатила его политических лидеров. Вожаки космополитического режима от Ельцина, Гайдара и Черномырдина до Бурбулиса, Шохина, Козырева и Сонма прочих российских министров стали обладателями фантастического состояния, особняков и поместьй, в том числе и за рубежом, счетов в иностранных банках. Существуют сведения о наличии в иностранных банках многомиллионных долларовых вкладов у Шумейко, Сосковца, Чубайса, Мостового, Грачева, Лужкова и других высокопоставленных должностных лиц. Самой распространенной формой коррупции высших должностных лиц криминально-космополитического режима стали махинации, а фактически аферы с государственными бюджетными средствами, прокрутка их в свою пользу, а не редкое и прямое присвоение. Государственные деньги, рассказывал бывший начальник отдела службы безопасности президента Российской Федерации полковник Стрелецкий, перекачивались, превращались в нал, уходили за рубеж. Так росли и крепли коммерческие структуры, которые сами по себе без патронажа государственных чиновников действовать не могли. Наиболее известные среди патронов Вавилов, первый заместитель министра финансов, Чубайс, вице-премьер российского правительства. «Авен – министр внешних экономических связей, то есть люди, близко стоящие к государственным деньгам. Из этих людей сформировалась финансовая группа, цель которой одна – быть поближе к бюджетным средствам». Конец цитаты. Полковник Стрелецкий приводит ряд примеров преступных махинаций высших должностных лиц с деньгами государственного бюджета, в результате чего они оказались в их личном кармане. Ярким подтверждением этого, пишет Стрелецкий, стал арест бывшего председателя правления Интурбанка, налоговой полиции. Что там произошло? 3,5 миллиона долларов, полученных от государства, они переводят за рубеж, в Хельсинки. Якобы там покупают недвижимость. Деньги числятся здесь на балансе Интурбанка, а там оформлено на физических лиц. Еще один пример. Вавилов, первый заместитель министра финансов, выделяет 40 миллионов долларов на строительство жилищно-оздоровительного комплекса на проспекте Вернадского, Самородинка. Под этот проект создали соответствующую коммерческую структуру. Под этот же проект банк «Национальный кредит» получил деньги. А затем они исчезли. Этот же банк получает от Сбербанка России векселя на 100 миллионов долларов. После этого векселя вывозятся за границу и продаются иностранцам. Близится срок оплаты конец девяносто шестого года а значит приближалась грандиозная финансовая катастрофа иностранец предъявляет векселя сбербанку а что имеют вкладчики конец цитаты руководитель администрации президента филатов построил себе дом который стоит более миллиона долларов а руководитель правительства черномырдин воздвигул себе и сыну роскошные отдачи полстраны нищих наверное нужно было собрать Рассказывал о чернобродицких дачах Стрелецкий, чтобы они заработали столько денег.